Я сидеть мог хоть полсуток, а теперь впору просить кого-нибудь, чтоб подмышки меня держали. Вот до какой срамоты довел меня этот проклятущий Трофим! Тфу! Щукарь ожесточенно сплюнул и, шарив сене руками, долго что-то бормотал и чертыхался. «Надо, дед, жить по-культурному, уборной пользоваться, а не скитаться за сараями», — посмеиваясь, посоветовал Давыдов. Щукарь грустно взглянул на него, безнадежно махнул рукой. — Не могу. Душа не позволяет. Я тебе не городской житель. Я всей жизнью привык на воле, нужду править. Чтоб, значит, ветерком меня кругом обдувало. В зимой, в самый лютый мороз, и то меня в катух не загонишь. А как в ваши нужные помещения зайду, меня от тяжелого духа омороком шибает. Того и гляди, упаду. — Ну...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 А как ты к предмеру будешь его раскулачивать? То есть с живого с него шубу сыбать? Никак невозможно. Он с тебя скорее шкуру за милую душу спустит. Значит, вопрос ясный. Сначала этого класса у надо за шворку, а потом уж и шубу с него драть. Я предложил надысь Макару такое предложение. Он говорит, эдак ты глупый старик, половину собак в хуторе перевешаешь.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 А то получится, что пол России будет ходить в хромовых сапогах, а кто наденет чулки из собачьей шерсти, на веки веков вылечится от ревматизма. Про это средство я еще от своей бабушки слыхал. Надежнее его и на свете нету, ежели хочешь знать. Да а чем там толковать? Я сам страдал ревматизмой. И только собачьи чулки меня выручают. Без них я бы давно уже раком лазил». «Дед, ты думаешь сегодня в станицу ехать?» Поинтересовался Давыдов. «Вполне думаю, только ты меня не перебивай слух и дальше. И вот как пришла ко мне эта великая мысля насчет выделки собачьих шкур. Я двое суток подряд не спал, все обмозговывал. Какая денежная пунжа от этой моей мысли, государству, И главное дело, мне получится! Не будь у меня дрожане в руках, я бы сам написал в центру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 К этому еще деньжонок тебе отвалят, мы их с тобой располовиним, как и полагается. Ты, ежели хочешь, проси себе орден, мне — лишь бы на корову первотенку, а ли хотя бы на телушку летшницу деньжат перепала, и то буду довольный. Другой бы на его месте в ноги мне кланялся, благодарил. Ну, Макарушка возблагодарил. Эх, как вскочит со стула, как пужнет меня матом! Ты шумит на меня. Чем не больше стареешь, тем больше дуреешь. У тебя за место головы порожний котелок на плечах. А сам за каждым словом и так, и переядок, и разедок, и вот так мух не пролетит. Это он мне-то до счет ума закинул. Уж чья бы корова мычала, его молчала. Тоже мне умник дошелся. И сам неам, и другом не дам. Я сижу, дожидаюсь, когда у него во рту пересохнет. Думаю про себя. Пусть щай попрыгает, а все одно тем же местом на стул усядет, каким и раньше сидел. Как видно, уморился мой Макарушка ругаться, сел и спрашивает, «Хвать с тебя!» Тут уж я осерчал на него, хотя мы с ним и темные друзья. «Ежели, — говорю ему, — ты упыхался, то отдохни и начинайся изнова. Я подожду, мне не к смеху. А только, чего ты здору ругаешься, Макарушка? Я тебе ж добра желаю». «Тебя за такую мысль по всей России в газетах пропечатают!» Но тут он хлопнул дверью и выскочил из хаты, как, скажи я ему, кипятку в шаровары плеснул. И вечером пошел я к учителю Шпыню посоветоваться. Он все-таки человек ученый. Рассказал ему все, на пожалился. Но все эти ученые, по-моему, люди с придурью, даже дюжи с придурью. Знаешь, что он мне сказал? Ухмыляется и говорит, все великие люди терпели гонения за свои мысли, терпи ты, дедушка. Утешил называется. Хлюст он, не учитель. Что мне толк в терпении? Корова-то почти в руках была, а не пришлось даже коровью хвоста повидать. И все через Макарову супротивность. Приятелем тоже считается, чтоб ему пусто было. А тут через него же и дома одно неудовольствие.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 — Выше кое-чего не прыгнешь? Давыдов, прислонясь к дверному косяку, беззвучно смеялся. А щукарь, немного успокоившись, стал неспеша обуваться и, уже не обращая на Давыдова никакого внимания, самозабвенно продолжал рассказ. — А собачьи чулки от ревматизма и верняющие средства!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 Но это до поры до времени. Эта болезнь меня не дюж пужает. Как только поймаю какого-нибудь смирного и лохматого кобеля, отстригу его. И опять ревматизму с меня будто рукой сымит. Зараз видишь, как я хожу, переступаю. Как мерен, какой ячменя обожрался. А поношу чулки целебный, и опять пору плясать за молодого. Беда только в том, что моя старуха отказывается прячь собачью шерсть.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 Сам просушивал на солнышке, самые и чулки и чулки вязал. Нужда, брат, заставит всякой пакости выучиться. Но ты еще не беда, а полбеды. А беда в том, что старуха моя чистая спит и Василиска. А за прошлый год летом одолела меня ломота в ногах. Что делать? Тут и вспомнил я про собачьи чулки. И вот, как-то утром заманил я в сердце соседскую сучонку, сухарями заманил, и остриг ее до гола, как заправский цирюльник. Только на ушах по пучку шерсти оставил для красоты, и на конце хвоста, чтобы было ей чем от мух отбиваться. Не поверишь, с полпуда шерсти с нее настрик». Давыдов закрыл ладонями лицо, простонал, задыхаясь от смеха. Немного ли?» Но и более каверзные вопросы никогда не ставили деда Щукаря в тупик.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 и вроде довольная была, что облегчил от ее лишней шерсти, даже хвостом с кисточкой помахала от удовольствия. А потом опрометю кинулась к речке, да как глянула на свое отражение в воде и завыла от стыда. После мне говорили люди, что она по речке бродила, не иначе хотела утопиться от позора. Но ведь в нашей речке воды и воробью по колено, а в колодце накинуться не догадалась, ума не хватило. Да и что с нее спросишь? как-никак животное, или, сказать, насекомое. У Мишки-то куцей, не то что у человека. Трое суток подряд она выла под соседским амбаром, душу из меня вынала своим воем, а из-под амбара не вылазила, и, значит, совесть ее убивала. Стеснялась на люди показаться в таком виде. И так так и скрылась из хутора с глаз долой, до самой осени пропадала. А как только сызного обросла шерстью, Опять объявилась у хозяина. Такая стыдливая сучонка оказалась. Стыдливая иной бабы видит бог, не брешу. Стой, той поры я и порешил. Ежели придется мне еще раз какую-нибудь псину, то сучонок не трогать, не лишать их верхней одежи и в женский стыд не вводить, а выбирать кого-нибудь из кобелей. Их не шать и не дюжь, стыдливая. любого хоть бритвой оскобли, он и ухом не поведет. «Ты скоро закончишь свои басни?» — прервал щукаря Давыдов. «Тебе же ехать надо, поторапливайся!» Всей момент! Зарз, забуешь и готов!» «Только ты меня не перебивай, заради Христа, а то у меня мысли вильнёт в сторону, и я забуду, о чём речь шла!» «Так вот, я и говорю, Макаршка меня вроде заглупов считает, а дюжа он ошибается! Молодой он супротив меня, мелко плавает, и все ягоды у него наружи!» А меня, старого воробья, на пустой мякинь не проведешь, нет, не проведешь. Ему, Макарта, самому не грех у меня ума занять. Тот-то я, но...» На деда щукаря накатил очередной приступ слова охотливости. «Щукарь завелся», — как говорил Разметнов, «и теперь остановить его было не только трудно, но почти невозможно».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 Приметы никудышней. И скажи на милость, картуз разыскал, а теперь кисет куда-то запропастился. К добру это. То ты есть, что не к добру. Быть в дороге какой-нибудь беде, не иначе. Вот оказия. Не найду кесета. И крышка. Не Трофим же его проглотил. Ну, слава богу, сыскал-таки кисет Теперь можно ехать. А может, отложим поездку до завтрева? Уж дюжи приметы поганый А в священном писании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 На спине сполз сена и старчески шаркой ногами, волоча за собой кнут, и боязливо оглядываясь на затаившегося в темном углу козла, пошел к выходу.